Глава сорок «Смешная шутка, генерал. Да как ты смеешь, я же дочь короля!» В голосе принцессы звучит истерика. У меня тоже нервно подрагивают пальцы, а сердце отбивает конка на ребра. То, что я услышала, откровения Данмара и его браки просто поразили меня. Я стою в оцепенении и чувствую, как дрожит тело. «Значит, Данмар женился на принцессе по приказу короля? Он не любит ее. А как же их ребенок? Целительница Анна говорила, что дочь его, он спал с принцессой еще до свадьбы. Больно вспоминать те рассказы. «Мне не до шуток, Луиза», — хрипит Данмар. «В стране война. Вы со своим полковником Легиром, государственные преступники, обвиняетесь в измене преемнику короля и приговариваетесь к казни. Я терпел твои выходки только из-за преданности твоему отцу, но больше я перед ним не преклоняюсь» нет нет нет пожалуйста ты меня не так понял мне больно кричит принцесса в миг переменившая настрой не надо меня казнить я согласна на ссылку а как же дочь от нее ты -то тоже избавишься эму я признал как свою дочь и буду растить под своей фамилией не волнуйся да и не волновалась ты о ней никогда с рождения сбросила на няник и даже не пыталась заниматься сама и зря ты притащила ее сюда хотела прикрыться ею как всегда делала чтобы смягчить меня «Больше ничего не выйдет, Луиза», — свирепо рычит Данмар. «Отпусти меня, просто отпусти, Элай!» — молит она. «Я уеду за границу!» Я слышу возню. Кажется, она колотит его, хоть бы не по больному боку. «Чтобы ты оттуда мешала мне», — рычит Данмар. И за спиной продолжала устраивать заговоры? Подбивать моих людей на предательство? Наводить в стране хаос, уничтожать и без того страдающую страну? Твой руаль, пока я вез твоего полумертого отца с войны во дворец, разграбил казну и вывез из страны все ценности. Он лишь спрятал их от разграбления. Он вывез все за границу и не вернул, рычит Данмар. Ты знаешь, что он служит Западной королеве. Его родители были ее шпионами. Ты продолжаешь переписываться с ним, несмотря на мои запреты. Откуда ты знаешь? Вскрываешь мои письма? Я же не идиот. Конечно, я читаю твои письма, Луиза. Я не вижу ничего плохого в своей переписке с Руалем и своими друзьями из-за границы. Западная королева ко мне очень добра и мечтает, чтобы я вышла замуж за ее сына, а ты, чтобы умер, мерзавец, захватчик трона. Неожиданно звучит глухой звук падающего тела. Ну все, достала. Глухо выругивается Данмар. Меня охватывает испуг. Что он сделал с принцессой? Убил ее? Может, мне следовало бы бежать прочь, но в доме Ричард?» Я распахиваю дверь и вхожу. Данмар тащит принцессу Луизу на диван. Девушка без сознания, руки раскиданы в стороны, голова свисает на грудь. «Что ты сделал с ней?» Шепчу я, глаза у меня огромные, как блюдца. «Отключил ментально. Достала, рычит Данмар. Ноздри генерала раздуваются от шумного дыхания, а глаза черные от гнева. Я хотел потом решить с ней. Сейчас война, и я не могу воевать на два фронта. С демонами у границ и в столице с приспешниками у Луизы. Но она меня достала, Катя. Все. Стучит ладонью по горлу. Я замечаю на шее следы черной паутины, тянущиеся из-под мундира. Злость истончает организм, и тьма расползается по телу слишком активно. «Успокойся. Тебе нужно успокоиться», говорю я, подходя к Данмару. Останавливаюсь перед ним, хочу коснуться его, погладить по щеке, чтобы погасить опасные эмоции, но я не позволяю себе лишнего. Поворачиваясь к принцессе и осматриваю девушку. Она лежит на диване, погруженная в ментальный сон. Золотой обруч упал с головы на подушку. Темные волосы змеями струятся по плечам. Кожа на лице белая, ярко-красная от помады губы приоткрыты, и принцесса слегка шевелит ими во сне. Она очень красивая девушка. Такая хрупкая. Мне жаль ее, несмотря ни на что. Ты собираешься ее казнить? Шепотом произношу я. Мурашки бегут по коже. Ты слышал разговор? Не лезь в это, Кать. Это мои дела. Ты сейчас слишком возбужден, и как твой целитель, я прошу тебя отложить до утра важное решение. Данмар хмурится, сжимает кулаки и кивает. Возможно, ты права. Шумно выдыхая, генерал шагает к двери и приказывает адъютанту «Принцессу Луизу перенести в подземелье и взять под стражу». И распахивает дверь широко, впуская солдат. Девушку уносят на руках из дома. Мы остаемся одни посреди просторной гостиной. Чувствую какое-то внутреннее торжество. Та, кого я считала соперницей, красавица-принцесса, стала для Данмара врагом, и, кажется, он не любил ее никогда. Но его дочка... По сердцу проносится ледяное крошево. Слишком много боли принес мне генерал. А то, что он поверил, что я избавляюсь от беременностей, как он мог поверить такому? Генерал подходит ближе, поднимает руки, словно хочет обнять меня, но замирает. Я просила не прикасаться ко мне много раз, и, кажется, только теперь он слушается. Сердце замирает. Неловкость наполняет грудь. Луиза все еще его жена, а я... Он жестоко разбил мне сердце, растоптал меня. «Где Ричард?» — спрашиваю, осматриваясь по сторонам. «Наверху», — отвечает Данмар. «Если позволишь, я пойду проведаю сына». Не дожидаясь ответа, я поворачиваюсь к лестнице. «Подожди, Катя, он...» — генерал запинается. «Он там с дочкой». И глядит на меня, неуверенно и хмуро.